Глава четвертая. Беги. Мне казалось, что меня сейчас дернут, стащат вниз, грубо бросят в темную бездну. И даже мысленно приготовилась к этому, но прикосновение было мягким, бережным, а вот сама хватка крепкой. В эту же секунду мое тело пронзил холод, словно тысячи игл впились в меня одновременно. Мы шли, а я обернулась в последнюю секунду глядя на мужа. Тот был бледен. Он понял. Только что он все понял. Бессмертный дракон понял, кто услышал мои молитвы. Господин Абертон заметил смерть. В тишине зала его голос был отчетливо слышен. Вам есть над чем подумать. В последний момент Абертон подался вперед. Сердце замерло. Но тут же его схватила за камзол рука Мелинда. Она вцепилась в него мертвой хваткой, и Абертон остановился. Мы вышли из душного зала в туман сырой улицы. Он обволакивал нас, как пелена смерти. Серый, холодный, без звука, только шаги. Мои дрожащие, его тихие, ровные. И Я почувствовала странный запах. Сладкий запах чайной розы, озон после грозы и пепел. теплый, несмотря на холод, как будто недавно сгорела чья-то надежда. Я вдыхала этот странный запах и понимала, это не просто воздух, это его дыхание. Я оглянулась. Зал исчез. Гости, как призраки, растворились в тумане. А Бертон, как тень, исчез в глубине. И все же я помнила другого Абертона. Того, что в ночь нашей свадьбы, когда я дрожала от холода и страха в чужом мире, завернул меня в свой плащ и прошептал «Ты теперь моя, и никто не посмеет тебя обидеть». Того, кто в первый бал после помолвки отвесил пощёчину барону, осмелившемуся назвать моё платье «провинциальным». Я помнила дракона, чьи пальцы были не сталью, а теплом. Но это был не мужчина. Это была сказка. А сказки, как оказалось, не живут дольше 35 лет. Туман поглотил всё. И тогда я поняла — это конец. Не аукцион, ни позор, ни унижение. Конец жизни. И я... я начала паниковать — Сердце билось в груди так быстро, словно пыталось настучаться на много лет вперед. Воздух вдруг показался таким свежим, сладким. Я стала глотать его, словно сейчас меня утащат под воду. Я понимала, что всё, всё кончено. И животный ужас сковал моё тело. «Нет!» – вырвалась из груди. «Нет, я не хочу! Я не готова! Я не хочу умирать!» Я попыталась вырваться, но рука смерти как сталь, как цепь, как судьба. «Отпусти меня!» – закричала я, дергаясь, пытаясь вырваться. Смерть не ответил, просто шел вперед, в туман, в темноту. От накатывающей волны паники я стала задыхаться. «Я не хочу! Я погорячилась! Я хотела, чтобы боль остановилась!» «Не чтобы я... чтобы я умерла!» Мы на мгновение остановились. Смерть медленно повернулся, и в его глазах вдруг появились трещины, будто лед на озере под тяжестью невыносимой боли. Воздух вокруг нас замер. Даже туман перестал колыхаться. «Не испытывай мое терпение, пылинка», — прошептал он. Даже у смерти есть предел. Я поняла. Терять мне больше нечего. И я рванула. Резко. С силой. Как будто в моей груди проснулась жажда жизни. Как будто я вспомнила. Я еще могу дышать. Еще могу бегать. Еще могу жить. Я вырвалась. Я смогла. Забыв обо всем на свете, я побежала. Без оглядки, без мыслей. Только страх только желание выжить. Туман клубился вокруг меня. Каждый шаг, как вязкая трясина. Каждый вдох, как ледяной нож в лёгкие. Но я бежала, и мне казалось, что пока я бегу, я живу. Каждая секунда жизни стала вдруг бесценной. Я не хотела умирать. Я хотела жить, как угодно, где угодно, просто жить. Я еще не отдала этой жизни все, что должна. Я рванула вперед, вгрызаясь босыми ногами в мокрую брусчатку. За спиной ни шагов, ни дыхания, только тишина. И все же я чувствовала его взгляд, как ледяной след по позвоночнику. «Он не гонится, он ждет! мелькнула в голове. Я оглянулась и на миг вылетела из тела. Сверху увидела себя. Маленькую дрожащую, бегущую по узкому проулку, будто крыса в ловушке. А он стоял там же, где я оставила его, не двигаясь, улыбаясь. Я рухнула обратно в плоть и застыла, потому что поняла, убежать от смерти нельзя. Потому что уже знала, каково это, когда смерть держит тебя за руку. Но можно попытаться договориться.